Старых гор подарение Иванка Крылатко Веселухин ложок Коренная тайна Алмазная спичка Чугунная бабушка Хрустальный лак Тараканье мыло Шёлковая горка Живинка в деле Васина гора Далевая глядельца. Рудиной перевал. Залетает свитень горы. Круговой фонарь. Широкое плечо. Аметистовое дело. Не та цапля. Живой огонёк. Демидовские кафтаны Про главного вора Марков камень Надпись на камне Тяжелая витушка Про водолазов На том же месте Медная доля. Дорогой земли виток. У старого рудника